250. Книга Зоар. В Талмуде содержится спор трех раввинов II века о римлянах, оккупировавших страну Израиля. Раби Иуда сказал, что римляне достойны похвалы за те прекрасные вещи, которые они совершили. Они соорудили рынки, мосты, бани. Раби Йоси ничего не сказал. Раби Шимон Бар-Йохай выразил недовольство наивностью раби Иуды. Что они сделали? Они сделали исключительно для себя. Они отремонтировали рынки, чтобы поместить там публичные дома. Купальни они украшают для себя. И ремонтировали мосты, чтобы собирать за них подать. шабат 33-б. Когда римские чиновники узнали о недлицеприятных для них словах Рааби Шимона, его приговорили к смерти. Он бежал с сыном в пещеру и скрывался там 12 лет даже не сказав жене, где прячется, опасаясь, что она не выдержит пыток и выдаст его. На протяжении 12 лет, говорит Талмуд, раби Шимон и его сын питались плодами рожкового дерева и проводили дни в изучении Торы. Спустя более тысячи лет испанский равин Моше де Леон воспламенил еврейский мир своим заявлением, будто выкопал рукопись, написанную Шимоном Бар-Йохаем в пещере. Книга стала известна как «Зоар». И момента ее появления в еврейском мире в 13 веке стало считаться главным текстом каббалы еврейского мистицизма. Хотя сегодня ортодоксальные евреи, особенно имеющие склонность к мистицизму, верят, что автором Зоара был раби Шимон, многие еврейские ученые следуют мнению Гершама Шолома, видного исследователя еврейского мистицизма, считавшего автором Зоара самого раби де Леона. Шолем, однако, не считал сам факт приписывания де Леонам авторства Шимона бар обманом. Для Леона истина мистицизма, открываемая в зоре, была настолько очевидной, что она, несомненно, была ему известна и такому видному человеку, как Шимон Бар-Юхай. Правда, де Леон не имел рукописи, где раби Шимон записывал эти истины, но последний вполне мог написать их. Поэтому заявление об авторстве ученого второго века было попыткой обратить внимание широкого читателя на эту работу. Внимание, которого бы не было, если бы евреи считали, что это труд своего современника, так сказать. В мире традиционного иудаизма считается, что чем старше труд, тем он ближе к откровению на Синае, и тем больше вероятность его истинности. Для мистиков Зоар – один из выдающихся трудов иудаизма. Зоар вызывает серьезные и часто очень острые споры. Еврейские рационалисты нередко отвергают всю кабалу и Зоар, как опасную галиматью, считая, что все это поощряет евреев поступать по мистическому наитию, а не исходя из доводов разума. Зоар написан в форме комментариев Торе, переплетаясь с мистическими озарениями и историями о видных учителях Израиля. Характерное для стиля книги места, И история спора между Рабей Шимоном и его коллегами. Однажды друзья прогуливались с раби Шимоном. Он сказал, «Я вижу все другие народы славными, а Израиль униженным». Почему? Потому что царь Бог прогнал царицу. Израиль взял служанку и надел корону на ее голову. Он заплакал и продолжал, «Царь без царицы не царь. Если царь привязан к служанке царицы, где его слава? Служанка правит сиона как когда-то правила царица, но однажды Всевышний вернет царице ее законное место. Кто тогда возрадуется, как не царь и царица? Царь, потому что он вернулся к ней и ушел от служанки, а царица, потому что воссоединилась с царем. Поэтому написано «Радуйся безмерно, о дочь Сиона» Захария 9.9.